Глава 57. Мейпл зашла в игру через 3 дня и стала ждать Салли. Чуть позже она тоже пришла. Прости, долго ждала? Не особо. Что будем делать сегодня? А что произошло за эти три дня? Э, не знаю. Я на некоторое время изолировалась от игры. Мейпл не просто не входила в игру. Она даже не смотрела и не читала ничего о ней за эти три дня. Ну тогда я сама расскажу. О, ну давай! Во-первых, большой щит теперь имеет новый навык. Теперь он дает резист к прибивному урону. О! Мейпл была очень рада это слышать. Мейпл решила проверить навык позже, а пока она слушала Салли. А еще после ивента в игру кое-что добавили. И что же? Золотых насекомых. Насекомые света! Сейчас они спаунятся на поле. По словам Салли, на поле появляются различные виды насекомых, и когда их убиваешь, с них падает дроп оттиск насекомых света. И для чего это нужно? Это нужно, чтобы купить дом Гильди. Дом... Гильди? Ну, в этом городе много зданий, в которые нельзя войти, так? Да. Просто посмотрев на карту, можно было увидеть множество зданий, но войти в них никак не удастся. За исключением магазинов NPC и кузнецов, у которых игроки могут покупать товары за деньги. Один дом гильдии можно купить за один отиск. Ранг дома гильдии зависит от типа насекомого, отиск которого вы имеете. Теперь понятно. Салли рассказала о выгоде постройки такого дома гильдии, а затем начала рассказывать о насекомых. Количество насекомых света ограничено, как и количество заданий. И? Впоследствии планируют понемногу увеличить количество заданий, но количество насекомых света при этом не увеличится. Другими словами, если мы их упустим, они больше никогда не появятся. Тогда мы должны поторопиться и найти их! Мейпл хотела посмотреть, что это за дом Гильтии. Если она не сделает этого сейчас, то, возможно, уже никогда не сумеет. Она не могла просто взять и сложить руки. Мейпл! Что? Сали зашла в инвентарь и вынула кое-что. У меня уже есть. Думаю, Мейпл это понравится. О! О! Классно! Но это лишь дает право построить там, Гельсия. Нам еще нужны деньги для этого. И сколько? Пять миллионов золота. Пять? У Мэйпл на данный момент было лишь пятьдесят тысяч золотых. Ну тогда начнём искать деньги. Я хочу построить дом Гильзии как можно скорее. Мэйпл решила искать их за пределами города. Мейпл, Ну что? Салли подошла к Мейпл и показала ей свой статус. У Салли с собой было пятьдесят миллионов золотых. У меня уже всё готово. «Потрясающе! Салли, ты замечательная!» «Хе-хе! Можешь похвалить меня ещё раз, я не против!» Ничего особенного тут не было. Просто за эти три дня Салли понапродавала вещей из инвентаря. Салли предложила Мэйпл пойти к дому, который можно купить, и Мэйпл согласилась. Салли уже знала, где купить дома, и Мэйпл всю дорогу шла за ней. «Тебе нужны мои деньги?» «Ну...» Сейчас это в принципе не особо нужно. Если ты действительно хочешь что-то сделать, просто найди классный домик. Поняла. Постараюсь. Салли остановилась у окраины города. Иметь дом в центре, где полно магазинов и NPC, не очень удобно. Это должно быть где-то здесь. Много же мы прошли. отец, который я нашла, довольно низкого ранга. Купить дом в центре, к примеру, на него не получится. Да просто иметь его уже достаточно. Мэйпл не волновал размер дома Гильдия. И в этом была вся Мэйпл. Во время прогулки Мэйпл присмотрела себе один дом. Сеть должно быть хорошо. Тут было мало людей и достаточно тихо. Небольшой скромный домик выглядел как мирное убежище. Да, как и любит Мэйпл. Тебе тут нравится? Ну... Да. Затем Сали достала оттиск насекомых света и приложила его к двери. Белое свечение заполнило аллею, и дверь медленно открылась. Они зашли внутрь. Ооо, довольно просторно. Внутри они рассмотрели интерьер. Деревянная мебель спокойных тонов стояла в центре. В задней части комнаты в стене была установлена синяя панель, где они могли зарегистрировать нового члена гильзии, введя о нем информацию там. Так как Салли дала должность мастера гильдии Мейпл, Мейпл теперь мастер гильдии. Салли отказалась от этой должности. Это всё ещё гильзия самого низкого ранга, но... Даже так здесь можно зарегистрировать до 50 человек. Нам это подходит? Ну, это может оказаться неудобным из-за ограничений. Так, кого мы пригласим? Если мы не поторопимся, люди разойдутся по другим гильдиям. «Конечно же, спросим кассами Канады!» «Я тоже подумала об этом!» Мэйпл отправила им сообщение. Ответ пришёл через несколько минут. К счастью, ни один из них не вошёл в другие гильдии, и они с радостью приняли приглашение. «Салли, я пока пройдусь до площади!» «Хорошо!» Мэйпл быстро открыла дверь и убежала. Когда Мэйпл пришла на площадь, она увидела Канада и Касуми, сидящих на краю фонтана, о встрече с которыми она договорилась заранее. Мэйпл представила их друг другу. «Спасибо, что пригласили меня. И я рада, что вы меня пригласили. О, пожалуйста!» Они решили немного прогуляться. Тут Мэйпл увидел одного человека. Он тоже заметил её и подошёл к ней. «Сколько времени прошло после ивента!» Кром-сан! Да, прошло много времени. Этим человеком был Кром. Человек, с которым она встретилась на вершине Снежной горы. Ну и как тебе ивент, Мэйпл? Ты ведь тоже была там, на Снежной горе, и пошла после нас. Там, где был тот монстр. Да, было сложно, но нам удалось победить. Он ожидал, что Мэйпл скажет, что она тоже проиграла. Но он очень удивился, услышав это. «Хорошо. С такой силой ты сможешь присоединиться к любой гильзии, какой захочешь. Есть даже некоторые... с очень выгодными условиями». «Гильзия...» «Точно! Хочешь присоединиться к моей гильзии, если у тебя пока нет своей?» Кром был в группе на ивенте, поэтому она подумала, что у него уже есть гильзия. Она не стала посылать ему сообщения, но подумала, что поговорить с ним, если встретиться с ним. Ну, если Мэйпл настаивает, то обязательно вступлю в неё. Кром сказал, что те люди объединились с ним только на время ивента. Другими словами, Кром был свободен. Так, вчетвером они направились в дом кильтии. Я пришла! С возвращением! О, Кром, и ты здесь? Я случайно встретила его и пригласила в нашу кильтию. Ну, тогда зарегистрируем их всех. Три человека вели свое имя в синей панели в задней части комнаты. Кстати, вы уже определились с названием гильдии? Это Мейпл решает, она ведь мастер гильдии. Мейпл пыталась думать за четырёх человек. Через некоторое время Мейпл ввела название гильдии на панели. Клён. Примечание переводчика. Maple с английского клён. Это была маленькая гильдия, организованная Мейпл. Потом она обязательно переименует её в «Дьяволы воплоти» или «Макай». Но это всё пока только впереди. Глава 58 Мэйпл пролетала над полями на спине сиропа. То место, куда она направлялась, было очень далеко, поэтому это был наиболее быстрый способ добраться туда. «Канаде, мы справимся! Положись на меня!» Причина, по которой сегодня она была с Канадой в сборе ресурсов. На следующий день после формирования гильзии они занялись её улучшением. Сегодня они направлялись к шахте запастись материалами для внутреннего убранства. Остальные трое, Салли, Кром и Кассуми, пошли в другое место, чтобы собрать древесину и немного прочего лута. Канада потратил все силы и ману на обустройство гильзии, поэтому сражаться, если что, придётся, Мейпл. Канада вообще не особо умелый воин, зато уровень производства предметов у него на высоте. Оружие, суконные изделия, аксессуары, мебель. Здесь ему нет равных. Раз ты меня сопровождаешь, Мейпл, то я могу добыть немного руды навыком горное дело пятого уровня. Так как у Канады был такой навык, они решили отправиться в шахту, чтобы добыть руду. Пока Канада будет занят добычей, Мейпл должна будет защищать его от големов. Думаю, в этот раз мне понадобится Кладовая Бога. Канада рассказал всем членам гильзии, что это за навык. Кладовая Бога. Дает в общем числе 9 случайных навыков из производственных навыков, боевых навыков и прочих навыков по 3 на каждый тип. Уровень навыков средний или настраиваемый. Навык можно использовать один раз в день. Уже имеющиеся навыки не выпадают. Да, но для тебя навыки, связанные с оружием, будут бесполезны. Когда Канада прокачался, он мог бы обойтись и без этого навыка, но у него была другая секретная ценность. Он позволяет моментально сменять стратегию, а также род деятельности. Канада может пользоваться различными навыками каждый день, хоть иногда они и оказываются совсем неудачными. Я вижу шахту! Погнали! Магические стрелы несколько раз пролетали мимо, и каждый раз, когда это происходило, Мейпл безупречно отражала их. Атаки прекратились, так как монстры поняли, что против Мейпл это не поможет. «В шахте будьте рядом со мной! Понял, канады?» «Так точно!» И вот они добрались до шахты. Тут не было красивых кристаллов, как в пещере с улитками. Но здесь было много руды, и канада решил собрать её как можно больше. «Начнём?» «О да!» Сироп вернулся обратно в кольцо, а Мейпл начала охранять канады. У големов не было резиста к большим щитам и гидре, поэтому Мейпл понемногу отравляла их слабым ядом. Она также собирала дроп, который падал с големов. В этой шахте есть разные типы руд, но высококачественные руды попадаются не так часто. «Железная руда», «Кристалл солы, «Камни». Звуки ударов кирки Канада эхом отдавались по всей шахте. Каждый раз, получив руду, он произносил её название вслух. Они уже далеко прошли от начальной точки. «Давай просто сосредоточимся на количестве, а не на качестве!» Сказала Мэйпл. «Ну, раз так...» Казалось, Канада не одобрял такую политику. У Руды главное качество. «А как насчёт обратного пути? Мы сможем отсюда выбраться?» «Я хорошо помню дорогу назад. Тогда будешь моим проводником!» Канада без колебаний нашёл дорогу обратно, и они смогли выйти на улицу, не заблудившись по пути. Тем временем Салли была в лесу. Здесь шло основное сражение, где они собирали всё, что падало с врагов. Салли тян очаровательно! Издевался над ней Кром. Салли на глазах Крома грациозно уворачивалась от атак. Казалось, никто и никогда не сможет даже прикоснуться к ней. «О, потрясающая! Аура!» Пробромотала Салли. Бледная аура переполнила тело Салли. Салли убивала монстров ради Мейпл, чтобы затем продать все дропы, что с них выпали, и накопить побольше золота. И в этот момент у неё повысился уровень. Она получила новый навык. «Танец мечей». Каждый раз, когда вы атакуете, урон возрастает на 1%. Максимум 100%. Баф пропадает, если владелец навыка получает урон. Условия приобретения. Не получать урона до достижения 25 уровня. Бледная аура была именно из-за приобретения этого навыка. Она должна атаковать, чтобы улучшать себя, но для неё это не всегда выгодно. Думаю, стоит опробовать его с Мейпл. А какая выносливость у Мейпл? Думаю, я спрошу у неё потом. Сказав это, Сали посмотрела на Крома. Тактику Крома можно было описать очень просто. Принять атаку большим щитом и контратаковать клинком. Он умеет пользоваться щитом и всегда первым идёт в атаку. Кроме того, он был очень внимателен и не давал застать себя врасплох. Интересный способ пользоваться щитом. Ага. Он не так часто двигался, как Мейпл. Поскольку Мэйпл не нужно принимать атаки щитом, как Крому, свой щит она использует не так эффективно. Тело тем больше безопасности, чем больше щит. Есть и такие игроки, которые с большими щитами чувствуют себя как орехи в скорлупе. Кром благополучно закончил бой, и вместе с Касуми и Салли они пошли обратно. Когда они встретились с Мейпл и Канада за городом, они начали смотреть, какие и сколько материалов принёс каждый из них. После они направились в город все вместе. Пять человек сильно бросались в глаза, некоторых из них узнавали на улице. Смейп вполне очевидно. Кром и кассуми победители первого ивента. Их экипировка была потрясающая и тоже бросалась в глаза. Несколько человек рефлекторно опускали оружие, завидев Сле. Канада стала обидно, и он достал кубик рубика, чтобы убить немного времени. Некоторые игроки даже последовали за этой пятеркой на край города Глава 59. На следующий день после сбора ресурсов Мейпл гуляла по второму городу одна, потому что другие члены гильдии сегодня не могли поиграть с ней. Ей оставалось только играть соло. Во время второго ивента у неё не было возможности исследовать второй город должным образом, поэтому сегодня она решила, что немного ознакомиться с ним. «Не буду же я заставлять их играть со мной!» Кроме того, Мейпл и не особо торопилась во время прогулки. Сначала она хотела найти экипировку для Салли. Затем найти экипировку и навыки, чтобы самой стать сильнее. У неё всё ещё не было ничего на голове, и она решила, что обязательно найдёт себе шлем или что-то в этом роде. Мейпл поочерёдно разговаривала с NPC, которых встречала по пути, но ничего интересного она не находила. Может, мне стоит посмотреть на окраине города? Чем дальше она уходила от центра города, тем меньше людей было на улице. По пути Мейпл видела множество зданий, которые тоже были домами гильдий. Она решила пройти через переулок и увидела несколько зданий, но они оказались пустыми. «О, я могу войти!» Дверь скрипнула, когда Мэйпл приоткрыла её. В комнате на изодранной кровати лежала девушка, а о ней заботилась другая женщина, по-видимому, её мать. «А? О, простите меня! Нет, нет, всё в порядке!» Мэйпл стала немного неловко. Она попыталась выйти, но женщина сразу же подошла к ней. «Вы... рыцарь? А? Да... А что?» Если посмотреть на экипировку Мэйпл, то она действительно была больше похожа на рыцаря, нежели на мага или ассасина. «Рыцарь! Пожалуйста, помоги моей дочери! Мне нечего дать вам взамен, но пожалуйста... Прошу вас...» Перед глазами Мейпл появилась знакомая синяя панель. Квест Доброжелательный рыцарь. Под этими словами также появилось Да и Нет. Мейпл нажала Да один раз. Поскольку Мейпл просит о помощи, она не могла нажать Нет. Даже если ей нечем отплатить, она не станет возражать. Б большое спасибо! Моей дочери нужно лекарство. Но я не могу пойти одна. Я буду сопровождать вас, поэтому прошу, возьмите меня с собой. Поняла! Я буду защищать вас! Женщина подошла к Мейпл. Над головой женщины появилась шкала ХП. Похоже, если Мейпл провалит это задание, она не сможет начать его заново. Тут снова выскочила синяя панель, и там объяснили все детали квеста. Мейпл позаботилась о том, чтобы внимательно прочитать детали и цели квеста. Задача заключалась в том, чтобы защищать женщину, пока они не прибудут в назначенное место. Ограничений по времени не было. Мейпл и женщина вышли из дома. Куда мы направляемся? Мы пойдем к дереву жизни. Это отсюда прямо на восток. Хорошо. Мейпл вызвала сиропа и, как всегда, забралась к нему на спину. Поскольку женщина по умолчанию всегда следовала за Мейпл, она вместе с ней запрыгнула на спину сиропа. Вы на самом деле сильная, по крайней мере точно сильнее меня. Итак, мы летим на восток? Да. Психокинез! Сироп воспарил в небо, и они медленно полетели в назначенное место.